Глава одиннадцатая. Спустя некоторое время. Хорошие новости. Я начала выигрывать суд. Это были долгие, изнурительные недели, но справедливость восторжествовала. Благодаря Юре, Лене и своему упорству я начала выбивать из Глеба компенсации за годы лечения и свои щедрые вклады в его бизнес. Мы смогли это доказать. Еще немного осталось, и я получу свои деньги обратно, а Глеб станет банкротом. И дети останутся со мной. Это сто процентов. Нам попался твердолобый судья, которого невозможно было расшевелить. Иной раз мне казалось, он вот-вот примет сторону Глеба. Напряженные, конечно, выдались недели. Такое чувство Глеб пошел годливым путем и решил судью подкупить. Но добро всегда побеждает зло. Совсем немного осталось, я уже чувствую этот восхитительный запах победы. Мама! орёт Стас из манежа. А мама, мама! подхватывает его брат Семен. Дети хнычут, капризничают, кидаются в меня едой и игрушками. Я, запыхавшись, мечусь, как уш на сковороде, не выдохнуть, не присесть. Близнецы простыли, дома ковардак, из рук все валится, и няня также заболела, поэтому я сегодня дома одна. Со стороны кухни раздаётся шипение. Ой, нет, это каша на плите убежала. Бегу туда, быстро выключаю, но плита вся черная теперь. Ругаюсь про себя и руки опускаю. Какой-то ужасный сегодня день. В этот же миг раздается звонок в домофон. Кто? Камера показывает какого-то мужчину в спецформе. Он мне удостоверение в камеру показывает. Класс, мне для полной радости еще этих ворчунов из горгаза не хватало. Давненько не шастали по домам с проверками. «Горгаз!» — рявкает мужик. «Плановая проверка!» Впуская работника газовой службы, он входит в дом, осматривается и принюхивается под вопли близнецов. «Боже, я не знаю, за что хвататься. Бедлам самый настоящий». «Чем это у вас пахнет? Утечка? В сторону?» — отталкивает меня и сменит на кухню. «Да эта каша просто пригорела!» Я мчусь следом за ним. Он к плите, начинает со всех сторон ее осматривать. Крутит конфорки, в духовой шкаф заглядывает, вентиль осматривает. «Документы несите на плиту». «Зачем?» — охую? «Требования сейчас такие. Или их у вас нет?» — хмурится недобро. «Тогда будете сами по инстанциям бегать, если ваш дом отключат от газоснабжения из-за нарушений». «Сейчас, сейчас принесу». Боже, упаси по инстанциям. «Жду». Бегу к комоду, где у нас по папкам вся документация разложена. Я никогда ничего не выкидываю. Гарантии, инструкции, чеки — в этом плане я ответственная. Нахожу нужную брошюру, только поворачиваясь, звучит какой-то жуткий хлопок. Я не понимаю, что происходит. Больно. Мир опрокидывается в темноту, и я выпадаю из реальности, успевая крикнуть всего одно слово — Дети! Как сильно болит голова. Просто раскалывается. Еле-еле глаза открываю, а вокруг словно все в тумане. Я лежу на полу. Меня тошнит. В доме пахнет газом. Трогаю лоб. Прямо перед собой на свою руку смотрю и ужасаюсь, понимая, что на ней кровь. Моя кровь. «Сема! Стас!» Кое-как на ноги поднимаюсь, хватаясь за стены. На плите откручена одна конфорка, и из нее газ полным ходом валит. Я закашливаюсь. Быстро к плите перекрываю, к окнам распашку открываю, обо что-то спотыкаюсь, падаю на колени, слышится звон, как стекло. Понимаю, я споткнулась о пустую бутылку из-под водки, и моя одежда словно пропитана этой дрянью. Но откуда здесь все это? Я вообще не пью. На дух алкоголь не переношу. А на полу в моей кухне... Кошмарный бардак, все в грязи, в вердном перевернутые в бутылках. Это сон? Какой-то мерзкий кошмар. Пробую встать, но в голове словно снаряды взрываются. Меня тошнит от запаха газа. Я всем пропиталась и надышалась. По щекам льются слезы. Что происходит, я не могу вспомнить, что произошло. Стас, Сема, как ушат ледяной воды, бросаюсь к манежу, а там. там пусто. Их нет. Моих малышей там нет. Я по всему дому в ужасе мечусь, захлебываясь паникой и слезами, в детскую поднимаюсь. Там тоже пусто. Такой же хаос царит, как и на кухне. Кроватка, где спят крохи, пустые. Нет, нет, нет, только не это, пожалуйста, нет. Безвольным мешком я рухнула на пол, накрывая ладонями рот. Стаса и Сёмы нет в доме. Их украли. А меня пытались убить. Резко вспоминаю того мужчину, газовщика. Он был очень крепким, поджаром, грубоватым, и он... Он ударил меня по голове, потом открыл газ в доме. Я должна сосредоточиться. Думай, Таня, думай. Найти свой телефон, звонить в полицию, немедленно покинуть дом. В глазах мутно двигаюсь из последних сил. Свой телефон найти не могу, его наверняка вышвырнули. Но вспоминая о рабочем... Я его беру в своей комнате, жму на кнопку, набираю тот номер, который был набран последним. Пока идут гудки, мутным взглядом, невольно цепляясь за металлическую дверцу сейфа, которая выдернута с мясом. Даже на расстоянии, я понимаю, там пусто. Сейф взломан, меня ограбили. На вызов отвечают быстро. Я испытывая большое облегчение, когда слышу знакомый голос с приятными бархатными нотками. «Юра, на помощь!» Таня, что случилось? Ты где? В доме. У себя. Больше не могу говорить. Внезапно резко плохо становится. Телефон падает из моих рук, и я сама падаю, лишаясь чувств. Когда вновь прихожу в себя, чувствую себя немного лучше. Голова не болит, но зрение еще мутное, а в теле слабость убийственная. На лице кислородная маска, в вене катетер. Я понимаю, я нахожусь в больнице, а напротив меня с тревогой на лице сидит Юрий. Держит меня за руку, смотрит в глаза. «Юра!» Он обнимает меня, склонившись, я цепляюсь рукой за его крепкое предплечье, рвано выдыхая, и реву. Мне так страшно было, так страшно. Я могла погибнуть, отравиться газом, больше никогда не открыть глаза. Юра меня спас. Приехал быстро, вынес на руках на свежий воздух и откачивал. Потом бригада скорой подоспела. Я рывками что-то помнила. То приходила в себя, то отключалась. Как себя чувствуешь? Его лицо наполняется яростью, когда он смотрит на мой перебинтованный лоб, осторожно до него дотрагиваясь. Я убью твоего бывшего мужа. Тебя прилично треснули по голове. Болит сейчас. Отрицательно качаю головой. Я жутко испугался за тебя. Тань, ты только не волнуйся. Худшие позади. По счастливым обстоятельствам ты вовремя обратилась за помощью. Они не смогли далеко уйти. Их оперативно перехватили на Южном вокзале. Кого их? Стас и Сёма. Их нашли? Я сначала подумал, что малыши могли газом надышаться. Я убью этого сукина сына. Только попадись он мне на глаза. Нашли. Отобрали а этих задержали. «Боже мой, Юра, боже мой!» Я накинулась на него, вцепившись в плечи одеревенелыми пальцами и рыдала. «Так, успокойся, все хорошо. Худшее позади. Кто это сделал?» «Конечно, я знал, кто. Тварь. Падаль проклятая. Понял, что проигрывает, что его скоро с голым задом оставит. Решил действовать, как ничтожная крыса. «Ты посмотри!» «Гнида какая! Целый блокбастер голливудский придумал!» Глеба с Виолеттой задержали на вокзале. Дети были с ними. Еще много налички. Юрию опять кто-то позвонил. Он отлучился, выйдя из палаты. Я искусала все губы в кровь, пока дожидалась его. Малыши у опер-группы. Их сейчас сюда везут, по моему прошению. Я присмотрю за ними, а ты отдыхай. Лечись. У тебя сильное отравление». Мне уже лучше, я хочу домой. Откидываю в сторону одеяло, пытаясь встать, но Юрий меня притормаживает. Нет, тебе еще нужно отлежаться, я буду с близнецами. Шутишь? Я не выдержу здесь и часа без них, без тебя. Юрий задумался, хмурясь. Ладно, тогда мы все едем ко мне. С нами будет няня, а еще врач. Для тебя. Спасибо. Киваю, смаргивая слезы. Тогда я пойду решу еще кое-какие организационные вопросы и выдвигаемся. Ты точно хочешь покинуть больницу? Выдержишь? Точно. Мне сто процентов будет легче в родных стенах, рядом с моими любимыми. Мы добрались. Находимся в доме Юры. С минуты на минуту приедут следователи, они привезут малышей. Я снова начинаю дышать, От сердца отлегает, когда в гостиную входят двое мужчин в форме, держа на руках спящих Сему и Стаса. Реву и благодарю оперативную группу за то, что они вернули мне моих ангелов. Обнимаю, Крох, целую и не могу успокоиться. «Тань, ну все же хорошо», — утешает меня Юрий. «Я бы никогда не позволил случиться беде». «Хочу самого жестокого наказания для Глеба и няньки». Близнецы сонные, измотанные, уставшие. Для них, конечно же, это не меньший стресс. Я еще немного их тискаю в объятиях, успокаиваюсь и отпускаю с няней, чтобы она их покормила и уложила спать. Еле-еле заставляю себя от них оторваться и сосредоточиться на беседе со следователями. Господи, я чуть не умерла, когда поняла, что произошло, и что я, возможно, их больше никогда не увижу. У меня был сильный ангел-хранитель, Чудо, что я вовремя очнулась и осталась жива. Дом мог взлететь на воздух вместе со мной. Именно этого и добивался Глеб. У следователей ко мне было множество вопросов. Они присели в гостиной у Юрия Дома и начали меня допрашивать. Я лежала на диване. Медсестра, что поехала с нами, поставила мне капельницу. Мне уже стало намного лучше. Мы разговаривали долго. Следователи тщательно меня расспрашивали о наших отношениях с Глебом, смотрели видео с камер наблюдения, оценили мою жуткую рану на голове, составили протокол. В конце концов, всех преступников в количестве трех человек удалось поймать спустя сутки. Двое мужчин, одна женщина. Глеб — наемник, которому они заплатили, дабы тот отыграл роль газовщика, обчистив сейф, и Виолетта — наша бывшая няня. Пока мы общались, следователю поступали звонки. Он кивал и что-то фиксировал в протоколе, хмурясь. Потом обратился ко мне. Похоже, все пазлы собраны в единую картину. Ваш бывший муж заказал ваше убийство, решив подстроить все, как несчастный случай, под видом утечки газа. Так вот почему кругом бутылки валялись, а в доме бардак. Хотел сделать из меня пьяницу, по вине которой дом взлетел бы на воздух. Сам забрал близнецов деньги, планировал ехать во Владивосток, затем, возможно, в Китай. Часть денег из вашего сейфа ушла на взятки и наемнику. Часть судье, чтобы быстро закрыл дело с разводом. Понял, что проигрывает, решил поступить как гнида. Я даже знаю, кто его на это надоумил Виолетта. Пусть только попадутся мне на глаза любовнички недоделанные. Шлюхи его до лысый патлы выдеру а ему верну его лицо после аварии, разукрасив его шрамами от ногтей. В случае вашей смерти, случайной и по их плану, Глеба бы назначили единственным родителем близнецов, официально. Но зачем ему малыши? Сознался, что вроде как искренне любят детей, хотел вам отомстить за унижение и стать победителем судебной гонки. А я думаю, он хотел получать пособие, как отец-одиночка. Вы меня извините, нужно подышать. Я поднялась с дивана, на негнущихся ногах направилась на террасу. Стояла и смотрела в сад. Меня все знобило, ресницы в слезах. Боже, как он мог? Как мог? Он хотел убить меня. Это уже не шутки. Почему люди бывают такими тварями? «Тань», — за спиной услышала голос Юрия, — «ты чего здесь, у тебя постельный режим?» Шагнул ко мне и прижал спиной к груди. «Узнала много всего омерзительного», — шмыкнула носом. «Очень нужно было на воздух». «Замерзнешь». Юра меня обнял. Завернул в свое крепкое тело, будто в одеяло. «Я в курсе всего происходящего. Я готов его раздавить, как слезняка». «Фух, я тоже. Только нам это может выйти боком. Сейчас не время срываться. У нас все козыри. Надо, чтобы Глеб страдал». Надо устроить ему ад. Согласен. С заками у тырку будет самый рай. Будет там романа крутить. На моих губах сквозь слезы заиграла улыбка, когда я представила эту картину, как Глеба просит подать мыло в душевой страшные рожи с наколками. Звездный мальчик, фифочка. Таким Глеб всегда был. Ах, как же ему там на зоне нелегко будет. Вот и наказала тебя жизнь. Глеб Зеленцов. Юр, а как ты так оперативно сработал? Глеба быстро задержали, я поражена. У меня брат работает в полиции, он мне и помог, пояснил Юрий. Ты опять меня спас? Я перед тобой в вечном долгу. Это все не важно, Тань. Ты стала мне дорога. Разве я мог позволить кому-то тебя обидеть? Глеб теперь сядет без вариантов надолго, вместе со своей прошмандовкой. «Обалдеть. Даже так. Теперь ваш развод быстро закроют, а его упекут за решетку. То, что он сделал, это самый низкий, самый отвратительный поступок, характеризующий его как мужчину. Я сделаю все, чтобы он сел надолго. Ради тебя».